Глава десятая. Истеричка. Он боялся оставить ее одну из опасения, что она подожжет дом. На самом деле, наверное, эти опасения были совершенно беспочвенны, но Анжели нравилось, чтобы Влад думал, будто она способна поджечь дом. И она всячески поддерживала в нем эту уверенность. Она мстила, мелко, жалко, иногда подло. Она разбрасывала по всему дому предметы своего интимного туалета, Она дефилировала в ванну и обратно в одних только домашних тапочках. Она врубала громкую музыку как раз тогда, когда Влад собирался работать. Она выследила почтальона и отправилась к калитке поболтать с ним, а по ходу разговора распахнула свою рыжую шубу, под которой опять-таки ничего не было. Почтальон позорно бежал, в глубине души радуясь, что будет о чем рассказать соседям. щедушный человечек с почтовой сумкой на боку был как кукурузник над картофельным полем щедро сеял во все стороны мельчайшие частицы яда. За ним клубились слухи и сплетни, и Влад, бессильно наблюдавший за Анжелой из окна кухни, подумал, что в этом доме, таком удобном и привычном, все равно больше не жить. А где жить и как, оставалось неведомым. Анжела вела себя как подросток, которого родители не пустили на вечеринку, и вот теперь он стоит на голове, чтобы досадить, навязнуть в зубах, довести весь мир до осатанения. Спокойствие Влада ее бесило. Владу, с другой стороны, все больше сил приходилось тратить на то, чтобы казаться спокойным. И вот когда он уже готов был сорваться, ударить, заорать, то есть сделать то самое, чего ждала от него Анжела, в этот самый момент все кончилось. Анжела целый день просидела в своей комнате тихо, как мышка, так что Влад уже начал беспокоиться. Вечером она спустилась к ужину, аккуратная, умытая, гладко причёсанная. С виду очень скромная молодая женщина, медсестра или учительница начальной школы, в жизни не видевшая ни пистолетов, ни даже собственной ноготы в зеркале. Они ужинали на кухне, сидя друг против друга. Круг света от лампы лежал на столе, все попадавшее в этот круг казалось ясным и простым. Зато оставшееся за гранью в полумраке кухни было таинственным и пугающим. Особенно пугающим было спокойное лицо Анжелы, Влад ждал подвоха и дождался, наконец. «Скольких людей ты убил?» «Я писатель, а не наемный убийца. Ты что-то перепутала». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Те люди, с которыми ты был близок, дружил, любил, да попросту учился в школе. Где они все? Я что-то их не вижу поблизости, а?» Влад опустил глаза. Кажется, свет лампы стал ярче, белый круг напоминал об операционной. Посуда на столе хирургически поблескивала, отблесками резала глаз. Я убил одного человека, моего школьного друга Димку Шило. Он знал обо мне правду, но оба мы тогда надеялись, мы не знали, что от этого умирают, нам было по семнадцать лет. Ты скромничаешь или боишься посмотреть правде в глаза если так легко к тебе привязаться и привязаться до смерти. Ко мне не так легко привязаться. Надо общаться со мной достаточно долгое время. Я заметила. Влад оторвал глаза от двузубой вилки, лежащей на краю тарелочки с нарезанным лимоном. Я сразу и навсегда расставался с женщинами, делившими со мной постель. Ты прекрасно понимаешь, почему. Ну ты даешь. То есть ты соблазнял бабу, а переспав с ней, тут же посылал подальше. «Чемпион!» «Нет, честно, даже уважение какое-то возникает. И сколько же их было?» Влад долго разглядывал ее лицо. Невозмутимое, в чем-то даже обаятельное лицо уверенной в себе женщины. «Почему же ты не скажешь, что спас мне жизнь? Ты бы мог окоротить меня. Ты бы мог сказать, я тебе жизнь спас. Цени!» Влад молчал. «Правда, тогда я сказала бы, что ты не меня спасал, а собственную шкуру. Хреново тебе сделалось, и ты прибежал ко мне, чтобы обогреться. Признайся, так было дело?» Влад молчал. «Так или не так, зато теперь ты убежден, что спас этой мерзавке жизнь, что она одна во всем виновата. Привязалась, понимаете ли, к честному человеку. Сколько трупов на твоем счету, а? Честный человек. Мать твоя приемная, раз...» Дружок школьный, два, а дальше? Тебе давно не восемнадцать лет. Пожил на свете, слава богу, в свое удовольствие. И никого-никого не бросил, ни от кого не сбежал, правда? Моя приемная мать умерла в моем присутствии. Я никогда не оставлял ее одну. Я был с ней до последнего дня. Не врешь? Мне кажется, мне кажется что те, кого ты бросила на смерть, являлись к тебе прошлой ночью. Ты их забыла, а теперь вспомнила. Потому тебе так хочется поверить в массовые убийства, которые я, по твоим словам, совершал. Так? Хреновый из тебя проповедник. Ты даже не догадался воззвать к моей совести. Ты забыл расплакаться о моей погубленной душе. Плевал я на твою душу. Для меня куда важнее понять, что ты на самом деле знаешь об узах. Одинакова ли их природа у тебя и у меня? Ну и потом, в самом конце, я спрошу тебя, как ты использовала УЗы в своей полной событий жизни. Ведь ты использовала их умело, как профессору Каску. Ты прекрасно знала, что одна ночь с мужчиной, в особенности, если ты по-настоящему нравишься ему, а он привлекателен для тебя, что одна ночь привяжет его так, как если бы вы целый месяц прожили в одной комнате. После длительного расставания и болезненного разрыва УЗ, «Новая встреча обеспечивает еще более цепкое привыкание. Ты сделала все мастерски, профессионально. И это наводит меня на мысль...» Влад выжидающе замолчал. «Ничего ты не хочешь понять. Ничего ты не хотел бы узнать. Это все слова. Ты привык пользоваться словами, как богач привыкает пользоваться особыми сортами туалетной бумаги. И потом его не заставишь подтираться газетой. Так и ты. «Зачем же ты завела этот разговор?» Анжела долго молчала. «Как же я тебя ненавижу!» — призналась она наконец, поднялась и ушла к себе. «Во всяком случае, я вот как представляю себе этот механизм. Узом подвержены в первую очередь те, кто обращает на меня внимание. Знаешь, я ведь поступал когда-то в театральный институт, и там они все твердили, как дятлы, вижу, слышу, понимаю». То есть, когда человек на сцене, он должен видеть партнера и слышать его, а не делать вид, что видит и слышит. А в жизни все это получается само собой. Так вот, тот, кто видит меня и слышит, кто общается со мной, слушает и воспринимает мои ответы, кому эти ответы нужны, тот привязывается со страшной силой. Я много экспериментировал со своими напарниками, когда работал проводником. Говорливые были для меня настоящим бичом, один привязался уже через две недели при том, что я избегал его. Но тесное купе, случайные прикосновения, и он постоянно требовал, чтобы я говорил, с ним отвечал ему. Мне тогда пришлось взять отпуск. Я знаю, что он меня искал. Я тогда раз десять просыпался от страшного сна, захожу в купе, а там он. А идеально у меня напарник был. Молчаливый, хмурый, не видящий меня в упор. Он смотрел и не видел. Вот его в театральной точно не взяли бы. Я спокойно прокатался с ним несколько месяцев. Потом все равно пришлось расставаться, потому что, как известно, и капля по капле камень долбит. Ко мне и глухонемой привяжется, если постоянно будет где-то рядом. Ночью Влад проснулся от того, что кто-то стоял под дверью его комнаты. Стоял тихо, не шевелясь. И Влад с просонья испугался до холодного пота, до дрожи, до слабости в коленках. Ему понадобилось минут пять, чтобы прийти в себя, а тот, что стоял за дверью, продолжал нести свою вахту, как часовой у ворот, либо как кошка над мышиной щелью. Он глянул на часы десять минут четвертого. «Это ты?» — спросил Влад громко. Длинный вздох был ответом. Влад поднялся, накинул халат. Взявшись за щеколду, он снова почувствовал приступ страха, и был близок к тому, чтобы отказаться от задуманного и не отпирать. Только живая картина его трусости, взрослый мужчина боится ночных шорохов на лестнице и до утра дрожит под одеялом, помогла ему вернуть твердость. Он отодвинул щеколду и приоткрыл дверь. В коридоре стояла Анжела, в тех же джинсах и свитере, в которых была за ужином. Кажется, в эту ночь она вообще не ложилась. «Я не знала». «Я действительно не знала, что если переспать с мужиком, он привяжется. Я не знала, клянусь чем угодно. Тогда я не знала!» «Зайди!» На кровать он бросил плед, включил настенную лампу, махнул рукой в сторону кресла, и Анжела села, обхватив руками плечи. «Я не знала, слышишь? Если я не знала, почему я должна быть виноватой? Я же не специально хотела себе эти узы. Зачем они мне?» И я была бы себе спокойной медсестрой или даже учетчицей на пильне. Не все люди поддаются узам одинаково. Некоторые более привязчивы. Особенно неврастеники. Вот-вот. Анжела еще крепче обняла сама себя. Он и был неврастеником. Он же явно был ненормальным. Ты знаешь, Влад, я его, наверное, любила, как в книжках. Итак, она поступила в медучилище. Но не через постель, как можно было бы предположить. Семь дней подряд она подкарауливала у порога директрису, пожилую дородную даму, и деликатно сопровождала ее до самого дома. Еле сдерживая слезы, Анжела рассказывала выдуманную историю своей матери. Она, умерла от неизлечимой болезни, и теперь Анжела хочет стать медсестрой, чтобы помогать страждущим, а потом поступить в медицинский институт, а потом научиться лечить все-все болезни. Милая провинциальная девочка в первый день тронула сердце директрисы, на второй и третий оказалась полезной при переноске тяжелой сумки с книгами, на четвертой надоела, на пятый и шестой начала раздражать. На восьмой день Анжелы исчезла, и директриса вздохнула с облегчением. Однако через несколько дней у нее необъяснимым образом испортилось настроение, вероятно причиной тому были скачки атмосферного давления и перемена погоды. Подчиненные директрисы некоторое время были вынуждены переносить ее раздражение и депрессию, когда на горизонте пожилой женщины снова появилась плохо одетая, очень скромная, очень милая провинциальная девочка, и директриса неожиданно для себя обрадовалась ей, как заново найденной дочери. Дальше все пошло как по маслу. Анжелу приняли на первый курс, восстановили документы, послав запрос в ее родной поселок, А по субботам девочка сделалась вхоже в и Ее приглашали на чай почти каждую неделю. И себе, и другим директриса объясняла привязанность к анжели добрыми человеческими чувствами. Сирота, чистая девочка, благородное сердечко, решившее посвятить себя служению медицине, угощая Анжелу бубликами, черствая и жесткая директриса, ощущала в своей массивной груди теплые волны великодушия и доброты. Наивысшим аккордом в симфонии ее милосердия – было то, что она сняла для Анжелы угол, чтобы девочка, лишённая средств, не платила за общежитие. На Анжелином курсе было 20 девчонок и один парень. Его звали Саня, он происходил из хорошей небедной семьи и оказался в училище потому только, что не удалось с первого раза поступить в мединститут. Девчонки, в основном провинциальные, оценили завидного жениха и устроили между собой соревнования, кто быстрее его охомутает. Анжела не участвовала в гонке за однокурсником. Невзрачная Санина фигура не прильщала ее. Своим женихом она видела парня покрасивее. Тем не менее, Саня, оставив увивающихся вокруг него девиц, взялся робко и очень красиво ухаживать за Анжелой.